Афинка могла бы не беспокоиться, день этот стал для нее подлинным празднеством. Лебедина-белая лодка разрезала синие волны, мягко и ласково качавшая суденышко. Леонтийск был строен, как мать, с такими же серыми глазами и медным загаром, как у Таес, уже с пушком над верхней губой. Сын не сводил с нее восторженных глаз на всем пути до северного берега Фароса. Часть побережья уже обстроили тщательно притесанными камнями, уложенными на гигантских глыбах прежней Критской гавани. Оставив лодку у западного причала, Тая с Леонтиском и Эрис пошли к удаленному краю набережной. Глубокая вода темнела под крутой стенкой. «Теперь предадимся богине моря!» — весело крикнула она. Леонтиск не смущался наготы, как и его мать. Мальчик разделся и нырнул. Размеренно катящиеся валы вблизи острова дробились на мелкие быстроплещущие волны. «Мама, иди!» — позвал Леонтиск сильными рывками, отплывая дальше, где волны шли медленнее и грознее, вспучиваясь тяжелыми громадами. Стая дельфинов показала угластые плавники и черные спины, приближаясь к купальщикам. Затаив дыхание, Таис скользнула в плотную упругую воду, «Наконец-то!» На несколько мгновений она даже забыла об Эрис. «Эрис, милая, плыви сюда!» — крикнула Таис и даже испугалась молниеносной быстроте, с какой кинулась в море черная жрица. Афиненка знала, что Эрис плавает как бы с неохотой, без подстегивающей радости, обуревавшей в воде Таис. А здесь Эрис с ее боевым воплем «Реали, реали, Эрис!» плыла, догоняя Леонтиска, нисколько не страшась глухого угрожающего шума, с каким вздымались и опускались валы в открытом море. «Святая Мать Богов, как легко плывется в этой плотной воде! Здесь нет темноты болота, как в реке или озере, море держит тебя, лаская!» — радостно делилась Эрис с подругой, и та и Ветер налетел с востока, погасил сверкание зеркал на склонах валов, придавил заостренные верхушки, и Таис показалось, будто невидимые нереиды окружили их, награждая шлепками шею и плечи, задорно плеская в лицо, оглаживая тело ласковыми руками. Она сказала об этом Леонтиску, и вновь ее удивил взгляд мальчика, пристально следивший за нею. Эрис Скоро утомилась. Она еще не восстановила полностью своей силы. Тайс и Антиск без конца ныряли, уходя в глубину, плавали и кувыркались, подражая дельфинам, носившимся бок о бок с ними, косясь маленькими дружелюбными глазками и выставляя улыбчивые бело-черные пасти. Усталые, они, наконец, вылезли на гладь гранитных плит».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 «Ты мужчина, моряк, побеждаю море для радости людей, а не для избиения их, и мы вместе с Тетис всегда будем с тобою». Леонтиска повернулся и пошел к своей одежде. И вовремя, иначе бы увидел слезы матери. Не будучи богиней, она не могла знать, что через пять лет в Великом морском сражении у Соломина, в глубокой бухте Фомагусты, на восточном конце Кипра, Птолемей, потерпит полное поражение, а Леонтиск будет взят в плен. Впрочем, благородный победитель, любимец Афинин Деметрий, Полиаркет, вскоре вернет сына Птолемею и сам будет разбит им. Памятник победы Деметрия, статуя крылатой Ники на острове Самотракии, будет тысячелетие восхищать людей, всех народов и языков. Море – Как бы приветствуя возвращение своей дочери, удивительно спокойно несло кирку корабль Таис на северо-восток от Александрии к острову Кипру. Афиненко вспоминала о прежних плаваниях. Каждая отличалась очень хорошей погодой. Как тут не поверить в особую милость Тетис, богини моря.